Полок и стеллажи в магазине стали ещё больше, висевшая под потолком 100-ваттная лампочка по случаю светлого времени суток не горела. Ну и само собой, Винниамин за прилавком, как всегда, что-то кушает. Привет поздоровался я, и, решив, что ботинки чище уже не станут, прошёл в комнату. Приказчик оторвался от тарелки с супом, Россию на посмотрел на меня и вдруг выхватил из-под прилавка обрез помпового ружья. Ты чего?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 Только тогда он убрал обрез под прилавок, но рука обратно так и не вытащил. "Ну за иди". Радости в голосе Яна тоже не чувствовалось, скорее даже наоборот. "Ох, да что здесь происходит?" Именно этот вопрос я и задал, когда прошёл в кабинет и, не снимая фуфайки, плюхнулся в выдвинутое кстолу кресло. "Не обращай внимания, спутал тебя кое с кем". Вот и всё, выдержав долгую паузу, ответил торговец. "Хм". Не обратил внимания, что вместо освещавшего раньше кабинет магического шара, в углу стоит обычный торшер. Спутал? С каких-то пор у меня проблемы со слухом и зрением начались? У меня даже возникло желание задать Яну несколько неудобных вопросов. Вот только в открытую сомневаться в правдивости ответа было не очень умно. Меня-то всего полгода не было, уже путать начали. Забыть. Занимался чем? Да так, дела делал. Чего зашёл-то, не в курсе, чем заварушка с моим ножом закончилась, а то я самое интересное пропустил. Почему не в курсе? В курсе. Ничем она особенным не закончилась. Как-то от меня ушёл в тот же день, только ближе к вечеру все шишки дружины и гимназии из-за город рванули, развалины какие-то осматривать. Выброс энергии, говорили, там просто жуткий был. Вот решили, что кто-то со слишком серьёзными силами поиграться решил. А селёнок не хватило. Нож твой так и не нашли. Да не очень-то и искали, честно говоря. Мной никто не интересовался. Заходил один деец из дружины, спрашивал: "Ну уж думать начали, ты от греха подальше из форта уехал, да и же ума у тебя на это не хватило". Торговец криво усмехнулся. Сейчас никто ту историю уже и не вспоминает, новых проблем полно.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 А ведь в первый раз человека на заказ убить согласился, да ну и леший с ним. Тогда можешь уточнить у Вениамина насчёт нашей встречи, а то он сейчас нерный, пальнёт ещё. Обязательно пообещал Ян, и достал из бара бутылку. Не голоден или попросить принести чего? Вы знаете, не откажусь, отвел взгляд от подрагивающей руки наливавшего в коннект торговца. Да что здесь тряслось? Здрасти.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 С тобой поговорить хотят. Пусть приходят, поговорим. Не обратил я внимания на освободившего проход племянника Георгадза. Второй Сердита засопел у меня за спиной. От этого сразу стало как-то очень неуютно. Дядя велел тебя привести, сделал приглашающий жест рукой к крепыш. Ты знаешь, кто наш дядя? Будет время, зайду.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 Даже не особенно приглядываясь, было видно, что под длинными чёрными кожаными куртками кольчуг нет. Фона активных защитных амулетов тоже не ощущалось. Да и вооружия не акти. На поясах болтались только прямые кинжалы, рукояти которых украшали серебряные накладки. Больше внимания я на братьев не обращал и только вертел головой по сторонам. Несмотря на то, что ещё не стемнело, на встречу нам никто не попадался. Район, через который мы шли, находился в полном запустении. Не, так лучшему. Свидетели мне в этом дзоле ни к чему, а люди я на язык за зубами держать умеют. Неоднократно в этом убеждался. Да уж, безлюдно тут. Как в фильмах про войну, блин. Обветшалые двух- и трёхэтажные дома, оставленные без человеческой заботы, давно уже находились в полуразрушенном состоянии.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 Кенжал у брать не стал, а содержимое кошельков до последней монетки пересыпал себе. Боевые, так сказать, трофеи. Всё. Теперь надо ноги отсюда по-быстрому делать. Минут через 10 я вышел на Красный проспект и направился в сторону морга. Совесть вроде совсем не мучит. Закон выживания. Или ты, или тебя. Да и с Яном по старому долгу рассчитался с процентами. Но почему ж так мерзко на душе? Сплюнов зашагал дальше. Запахло шашлыком. И дымок такой аппетитный, и, сглотнув набежавшую слюну, одного пирожка явно оказалось слишком мало. Я с сомнением осмотрел шашлычную, побряцал монетами в кармане и всё же прошёл мимо. Сам установленный у дороги мангал и расставленные поблизости пластиковые столы и стулья подозрения не вызывали, но облезлая физиономия шашлычника доверия не внушала.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 На пороге с кабиной лавки сидел хорошо одетый парень, уставившийся в одну точку перед собой. Взгляд у него был совершенно стеклянный. Это надо ж было так обдолбаться. Окна салона гомеопат закрывали жалюзи, хотя входная дверь стояла распахнутой настежь. В любом случае, мне их порошки и микстуры без надобности. У спуска в подвал, где располагался магазин охотника и рыболова, один старикан увлечённо махал перед другим длинным телескопическим удилищем. Нашёл, чем хвастаться пенёк старый. Перед занимавшей первый этаж двухэтажного дома букмекерской конторы Гонза, фасад которого закрывали строительные леса, яростно о чём-то спорили три сохавека. Одинокий маляр забросил кисти, курил, увлечённо прислушиваясь к спорочникам. Работничек, её маё. Впереди показалось открытое пространство. Стоявший здесь раньше жилой дом снесли и на освободившемся участке разместили загон для лошадей. Около десятка весьма солидных мужчин в возрасте степенно прохаживались вдоль забора и обсуждали достоинство молодника. Ветер донёс густой запах навоза, конского пота и мочи. А вот следующий квартал меня поразил. Прямо напротив здания бывшего техникума лёгкой промышленности возвышался помост с тремя виселицами, благо пустыми. Это что за нововведение? Раньше вешали рядом с городским крематорием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 Неведомый пропагандист не побоялся замалевать эмблему братства, перекрещенные на чёрном щите меч и топор, которое давало понять всем любителям лёгкой наживы, что лавка находится под надёжной защитой. А вот это уже серьёзно. Заметили бы, братья, мигом руки по отрубали. А вообще граффити на стенах домов прибавилось, и просто весенним обострением этого не объяснить. Бесдумная красивенькая графика, нет, нет, да и чередовалась с символикой уличных банд. Рекламы тоже стало заметно больше. И снова меня поразила бессмысленная на первый взгляд фраза: Алхимия зло. Мир окончательно сошёл с ума. Или это я чего-то не догоняю? А самняк объединения кузнецов и оружейников спрятался за высокой чугунной оградой. На фасаде висела вывеска: уём для вас. Откуда-то из-за дома валили густые клубы чёрного дыма и доносился металлический ляск. О чём мне интересно деньги делают? На одной ковке не разбогатеешь, а харомы у них будь здоров. Скоре начался небольшой квартальчик офисов. Дома здесь пестрели десятками вывесок и объявлений.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 И парочие, и парочие, и парочие. Кого здесь только не было, начиная от винерологов и гробовщиков и заканчивая домом Моцарская одёжка. Всё правильно. В складчину за домами следить куда как с подручней, да и безопасней. Не всякая банда подкатить рискнёт. Дальше и вовсе потянулись жилые дома. Среди них всё чаще мрачными пятнами торчали бесхозные развалины, до которых никому не было дела.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 Из-за таких пустяков дружина самосуда не допускает, они и сами рёбра поломать не хуже могут. Протиснувшись вперёд, я с удивлением разглядел белые одеяния чистых. Трое головорезов развернулись лицами к не решившейся вплотную преддвинуться толпе, ещё двое месили железными прутьями завалившегося на землю парнишку. Короткая кожаная куртка и грязь вокруг пацана уже были залиты кровью.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 А не такой наглости не спускают им труповозку, потом ждать совсем не в радость. Что происходит-то? толкнул я в бок подпрыгивающего рядом работягу в испачканном цементными пятнами комбинезоне. На высоким ростом он похвастаться не мог, а пробраться ближе не давали уставшие плечом к плечу кровельщики, бросившие ради такого зрелища работу. Можно подумать, им с крыши хуже видно было. Дилера поймали, радостью падло торговал.